Пятно на запястье. Два. За четыре дня до встречи с и Мицу ездила к врачу. Как и тем вечером, когда они встретились, теперь тоже моросил дождь. Примерно месяц назад красное пятно на ее запястье почему-то начало припухать. Теперь оно разрослось и стало величиной с монетку в 10 йен. Однако не болело и не чесалось ни при касаниях, ни даже при надавливании но сама припухлость росла и вшире в толщину. «Фу, какая гадость!» — сказал как-то вечером мужчина средних лет, который, выпив пиво, поглаживал ее руку и вдруг заметил пятно. «Опухоль?» Он владел в Кавасаке лавкой, где продавались гетто. Напившись, вел себя отвратительно, и другие официантки его не любили, однако к мицу почему-то оставался добр. «Это надо полечить, а то тебя посетители любить не будут». «Хорошо, что это я заметил, а не кто-то другой. Я мажу, но оно не проходит. А покупные лекарства тут не подойдут, никак не подойдут». Мужчина повернул ее руку к свету и прищурился, будто разглядывая что-то вдалеке. «С кожными болезнями надо идти в больницу». В красном свете барных ламп пятно выглядело еще хуже. Оно было красно-бурого цвета, и кожа вокруг блестела, словно по ней прополз слезняк. Когда этот мужчина ушел, пришел другой по имени Тадасан. Месяца два назад его бросила жена, и, приходя в бар, он ныл, не переставая. Девушки в заведении издевались над этим тощим служащим с плохим цветом лица, и только Митсу соглашалась с ним общаться. Он замучил ее своими рассказами о несчастливой жизни, Но каждый раз, выслушивая их, девушка ужасно его жалела. Он тоже заметил ее пятно и сразу отшатнулся, будто увидел что-то страшное и нечистое. «Это у тебя не оно?» «Что оно?» Ничего не понимающая Мицу изумленно смотрела на него, словно птичка, в которую кинули арахисом. «Ну оно!» «Болезнь, в названии которой есть иероглиф «слива»» «Сливовый яд». Так в Японии называют сифилис из-за сходства возникающей сыпи с плодами восковницы, в названии которой есть тоже иероглиф слива. Официантки у прилавка дружно захохотали, но Митсу все еще ничего не понимала. «Митян, ты все-таки сходи к врачу. Вон и обувщик советовал», — щелкая во рту зубочисткой, сказала девушка по имени Йосия. «Но оно не болит и не чешется». «Тебя, может, это и устраивает, а нам бы не хотелось заразиться!» Мицу покраснела, потупилась и повозила ногой по полу. На следующий день она отправилась в клинику Сираи, которая располагалась неподалеку. В маленьком грязном заведении сбоку от ломбарда Кусумото предлагали услуги самых разных специалистов — терапевта, педиатра, венеролога, дерматолога и так далее. День выдался душным, и толстый лысый врач сидел в медицинском халате, надетом на майку. Сразу у входа находилась маленькая приемная в четыре с половиной где валялись пожелтевшие от старости журналы и детские книжки с картинками. Дожидая своей очереди, Мицу занималась ребенком женщины, которую пригласили в кабинет раньше. Та, сухо покашливая, спросила. «Извините, не присмотрите?» И ушла на осмотр. Сопливый мальчик, лет пяти, не вытирая замурзанное личико, пристально смотрел на девушку. «Малыш, как тебя зовут?» «Цутому». «Надо же!» «Совсем как Юсиоку, подумала Мицу. «Интересно, знает ли он о том, что она переехала в Кавасаки? Вот бы с ним встретиться. Хотя бы разочек». «Надо тихо, спокойно ждать». Мама быстро придет. Она вдруг заговорила с ребенком словами, которые когда-то слышала дома. Надо тихо, спокойно ждать. Именно так она поступала в отношении Йосиоки. Но не только. Так она вела себя со всеми известными ей людьми. — А где мама? — Говорю же, сейчас придет. Продолжая кашлять, мать мальчика вышла из смотровой в сопровождении врача. Обязательно нужен рентген. Слышны хрипы. Иначе сообщу в эпидемиологическую службу. Следующий. В темной смотровой, наполненной запахами человеческого тела и дезинфектантов, врач внимательно осмотрел красно-бурое пятно на запястье Мицу. Через окно внутрь заглядывал подсолнух. Слышался плач давешнего мальчика. «Давно это у вас?» «Года два?» Но ничего страшного, не чешется, не болит. Мицу постаралась приуменьшить симптомы. Так она пыталась развеять собственное беспокойство, но врач стал что-то молча писать в карте. «Скажите, это вылечится?» «Хм...» Врач мыл руки кризолом и смотрел на мицу как будто пьяным взглядом. По его лицу почему-то катились капли пота. «Стоит сделать анализ крови в университетской больнице. Можно даже завтра». «Что за анализ?» «У тебя просто возьмут немного крови. Тогда можно будет точно узнать. Конечно, ничего страшного, не думаю, что это что-то злокачественное, но на всякий случай». Последние слова успокоили девушку. «Раз не злокачественное, значит, все в порядке». «Лекарства ей не дали». На обратном пути Мицу купила бинт, решила спрятать кровоподтек под повязкой. Врач, хоть и сказал, что ничего страшного, на следующий вечер все-таки позвонил в бар. Спрашивал, была ли она в больнице. Там, мол, есть врач по фамилии Тадзима. Он его предупредил, так что надо побыстрее сходить к нему на осмотр. Теперь он говорил настойчиво. На следующий день в воздухе словно дымка висела морось. Корпуса больницы мокли под этим мелким дождем. Через запотевшие окна приходящих визитеров со скукой рассматривали пациенты в пижамах. В коридоре дерматологического отделения тоже сидело множество пациентов. Они смотрели в пол в ожидании своей очереди. Среди них был мужчина с белой повязкой на лице. Мицу в таких местах еще не бывало. В регистратуре ей велели ждать в коридоре, и она ужасно волновалась, не перепутала ли чего, не сделала ли что-то неправильно. Она несколько раз спрашивала у проходящих мимо медсестер: «Простите, куда мне идти?» Она показывала листок, выданный в регистратуре. Потом опять садилась на стул в углу и, постукивая туфлями по полу, оглядывалась. Иногда, устав терпеть, бежала в туалет. Сколько она не справляла нужду, Постоянно хотелось опять. «Тагаки-сан», «Такава-сан», «Маруяма-сан». Медсестра называла имена по порядку, но Мариту не вызывали. «Я Митсу Марита. Подождите, пожалуйста. У нас много пациентов», — строго сказала медсестра в очках, и Митсу уныло вернулась на свое место, словно щенок, которого отругали. Люди вокруг смотрели на нее, пряча улыбки. Наконец пришла ее очередь. Несмотря на моросящий дождь, между корпусами неподвижно сидела грязная кошка. «Разденьтесь до пояса!» «Что? Раздевайтесь!» В центре кабинета сидел толстый врач, а вокруг в таких же халатах стояли, скрестив руки на груди, пять-шесть молодых врачей. Под взглядами множества значительных людей Митцу окончательно растерялась. Она не могла понять, что ей говорят. В голове стало горячо, будто она выпила. На глаза навернулись слезы. «Это можно вылечить?» «Сначала нужно разобраться», — холодно сказал толстяк. «Для того мы и проводим осмотр». Как и позавчера, красно-бурое пятно на руке Митсу осветили и долго пристально рассматривали. «Пятно четко очерчено», – начал свои объяснения главный врач, обращаясь к остальным вокруг него. «Смотрите. В центре произошла депигментация. Кожа здесь белого цвета. Это результат высыхания, так как потоотделение на этом участке нарушено. Контуры темно красные в результате прилива крови. Состояние тканей позволяет предположить туберкулоидный инфильтрат». В речи врача попадались никогда неслыханные ею иностранные слова. При каждом таком слове Митсу крепко сжимала коленки, чтобы они не дрожали. Дрожь была такая же, как во время осмотра в младшей школе, когда ударяли палкой по ноге, чтобы проверить, нет ли у детей «бери-бери». Когда важный доктор начинал говорить, молодые наклонялись вперед, будто искали оброненную монетку. И впивались глазами в тело Митцу так, что она почти чувствовала боль от их взглядов. Может быть, липроминовую пробу? Нет, ее лучше делать в санатории. Давайте попробуем инъекцию. Медсестра принесла пахнущую спиртом марлю и шприц и отдала молодому неврастеничному врачу, напоминавшему актера Рё и Кебе. Не напрягай руку, расслабь. Какая трусишка наша, Кранке. От немецкого «Кранке», пациентка. Пока молодой медленно вводил препарат в руку девушки, остальные пристально смотрели на место укола. Реакция? Реакции нет. Странно. Впрочем, бывают случаи болезни Хансена без реакции. После окончания осмотра и тестов Митсу снова выпроводили в коридор. Еще недавно плотная толпа пациентов поредела. Мужчина с забинтованным лицом тоже исчез. Лишь иглы дождя за окном без конца падали на землю. Льет дождь. Льет дождь. Льет дождь. В промокшем грязном дворе все так же сидит кошка. Льет дождь. Когда в Рюкане на себу ее впервые обнял Юсиока Сан. С такого же волглого неба лил такой же тоскливый дождь. Мицу пыталась представить себе лицо Юсиоки поверх этого двора. Но контуры лица расплывались, будто оно истекало слезами. «Встретит мама с зонтиком. Вот как хорошо!» Мицу тихонько напевала про себя слова. Ей хотелось сдержать нараставшее в душе беспокойство. «Давным-давно...» Перед школьными походами она делала для младших, отгоняющую дождь, куколку Теру-Теру-Бонзу и пела эту песенку. Теру-Теру-Бонза. В Японии существует поверье, что куколка, изображающая монаха, Бонзу, принесет хорошую погоду. Таких куколок делают из бумаги или салфеток и подвешивают на веревочках. «Марита-сан!» — она оглянулась. Там с напряженным лицом стоял молодой врач, который делал ей укол. «Пройдемте в другой кабинет, мне нужно кое-что вам сказать». С этими словами он, не дожидаясь ее, пошел вперед по темному коридору. За ним последовала съежившаяся мицу. В кабинете, на котором было написано «Читальный зал дерматологического отделения», она села напротив врача. Мужчина вынул из халата пачку сигарет и некоторое время пристально ее рассматривал. «Вы знаете про болезнь Хансена?» Девушка покачала головой. «Ясно. Видите ли, мы бы хотели провести еще некоторые исследования. Можно вас попросить сделать более детальный анализ вот в этом месте?» Он вытащил из кармана листок бумаги. «Примерно в часе езды от Гатембы. «Находится реабилитационный санаторий. Не волнуйтесь о стоимости проезда. Я с ними свяжусь, и они все потом оплатят». «У меня что-то плохое?» «Нет. Возможно, это просто кожное заболевание», — утешающе сказал врач, но по его глазам было видно, что он сам не верит в то, что говорит. «Просто для перестраховки». «А что это за болезнь?» На лице врача снова появилось замешательство. Он сунул в рот незажженную сигарету и, заметив это, снова убрал ее в карман. «Мы еще точно не знаем. Этот... Как ее? Хан... Хансен... Болезнь Хансена? Я же говорю, пока не подтверждено, что у вас именно это заболевание. Просто... Как бы это сказать? Есть такое подозрение». Затем он поспешно встал, желая как можно быстрее закончить этот неприятный разговор. В общем, срочно съездите в эту больницу. После того, как врач ушел, Мицу еще долго сидела на стуле, закрыв лицо руками. В голове непрерывно звучала Болезнь Хансена! Болезнь Хансена. Кто-то неожиданно открыл дверь. Ой, простите. Захлопнув дверь, человек ушел. Она, конечно, не знала, что означает это название. Не знала, но само это неизвестное слово заставляло ее думать, что болезнь неизлечима. Так или иначе, заболевание явно было необычным. Однако сейчас самым главным вопросом для девушки было то, как долго продлится болезнь, можно ли ее вылечить сразу. Когда в детстве она жила в Кавагое, Неподалеку проживала семья на Камигава. Их отец три или четыре года не вставал с постели из-за болезни легких, и Мицу помнила, что мать семейства и днем, и ночью работала на дому. Лечь в больницу она не могла. У нее не было таких накоплений. И страховки на нынешней работе у нее тоже не было. И вообще, это же просто небольшая припухлость, убеждала она себя. «До сих пор я ничего с ней не делала, и ничего такого не случилось». Эта мысль принесла облегчение. Мицу встала и, сжимая в руке зонтик, пошла по совершенно опустевшему коридору. Дождь, наконец, прекратился. Между облаками просачивались лучи солнца, тяжесть которых ощущалась на веках. По больничным газонам бродили пациенты, для которых настало время прогулки. Кто-то окликнул мицу «Вы кое-что забыли?» Она оглянулась. Там стояла молодая медсестра. С круглым, словно мячик, лицом, с румяными щеками, с крепкими руками, видневшимися из рукавов белого, блещущего чистотой халата. «Это ведь ваш сверток?» Протянув хлопчатобумажный сверток девушке, Она радостно улыбнулась и посмотрела на небо. «Как хорошо, что дождь кончился, правда?» Митсу робко произнесла то, что до сих пор не решалась сказать вслух. «Скажите, а болезнь Хансена — это что?» «Болезнь Хансена?» Медсестра простодушно склонила головку к плечу. «Болезнь Хансена — это, кажется, проказа». Мицу так изменилось в лице, что медсестра вдруг осознала, что такие слова нельзя было говорить. Ой! Она некоторое время удивленно рассматривала девушку, а затем на ее лице возникло то же замешательство, что и у молодого врача, с которым Мицу недавно беседовала. Мицу стояла с ощущением, что ее огрели толстой дубовой палкой. Берегите себя! Пробормотала медсестра, развернулась и убежала, словно пытаясь быстрее скрыться. Здание больницы вдруг стало серым. Перед глазами все завертелось. Силы покинули ее, и мицу чуть не упала на землю. Невероятно. Она не могла поверить, что заболела проказой. Чувствуя себя в какой-то пустоте, она будто наблюдала в дождливый день холм, освещенный падающими через разрыв в тучах лучами солнца. Сон. Я просто вижу плохой сон. Мимо проехала, чуть не столкнувшись с ней, машина. «Идиотка! Жить надоело!» — рявкнул кто-то, высунувшись из окна автомобиля. Прямая дорога блестела черным, будто грифель карандаша. Мицу поднималась на холм, держа зонт и сжимая в руке сверток, и вдруг остановилась. Выйдя из больницы, она робко взглянула на много раз виденное красно-бурое пятно на своей руке и покачала маленькой головкой. Проказ казалась ей чем-то из другого мира. Это не могло иметь к ней отношения, не то что не могло она об этой болезни никогда в жизни даже не думала глядя на пятно девушка пыталась вытащить из воспоминаний о прошлом все что знала об этом в памяти всплыло как в детстве они вместе с спокойной мамочкой ходили поклониться великому учителю в Кавагое. в тот день был храмовый праздник красные желтые воздушные шары сверкали на солнце рядом с ними тетенька в фартуке жала на педаль машины, изготавливая сладкую вату. Мать купила мицу сладости и потащила девочку за собой вверх по каменным ступеням. «Аккуратнее, мицу, не испачкай ватой кимоно!» Время от времени ворчала она. Но вдруг, где-то посередине лестницы, закрыв дочь собой, отшатнулась к краю ступеней. «Ну-ка вправо! Вправо отойди, говорю!» Слева на лестнице сидел нищий, выпрашивая подаяние. Он распластался на ступенях и приник к камням, облысевшей головой. Рядом стояла пустая, без единой монетки, тарелка. С самого детства Мицу всегда хотелось плакать при виде таких бедняжек. Вместе со страхом и любопытством она инстинктивно чувствовала к таким людям сострадание. Крепко ухватившись за руку матери и спрятавшись за ее большое тело, она с опаской посматривала на нищего. Его руки цвета глины были похожи на бревна, круглые на концах. Пальцев не было. Ни одного. «Мам!» «Чего тебе?» «Дай ему денежку». «Что за глупости?» — мать отвела взгляд. «Не смотри туда. Это поберушка». «Поберушка?» «Да, если будешь плохо себя вести, у тебя тоже не будет пальцев и будешь вот так же попрошайничать, так что смотри». Наконец, видимо, вызванный кем-то, появился полицейский на велосипеде. Подгоняемый служителем порядка, нищий убрел куда-то на костылях. Вот это воспоминание и всплыло вдруг в голове Митцу. «Если это не ошибка...» Теперь и она подхватила поберушку. «Если будешь плохо себя вести, у тебя тоже не будет пальцев». Слова покойной матушки все еще были живы в памяти. Что же такого плохого она сделала? Ничего хорошего она не совершила, но и ничего плохого тоже. Наивная Мицу не могла представить ничего плохого, кроме воровства и лжи. Когда в дом пришла новая матушка. Девушка решила, что ей больше нельзя находиться там, и уехала в Токио. Она и на фабрике работала изо всех сил. И даже когда ее тян прогуливала, она сама продолжала заниматься упаковкой. Что в этом плохого? Добравшись до вершины холма, она вышла на большую улицу, где были проложены трамвайные пути. Мицу с утра ничего не ела, но аппетита не было. Она шла бесцельно, никуда не хотелось. Хотелось зарыться в футон и заснуть. Это было мамино любимое присловие. «Если тебе плохо, поспи». Поспи. Если заснуть, все забудешь, и плохое, и хорошее. Как будто умрешь. Забыв все. Под улицей с трамвайными путями прошла электричка. Облокотившись на ограждение моста, Мицу смотрела, как неспешно она двигается. В окнах мелькнули лица детей, видимо, возвращавшихся домой из школы. Красный сигнал светофора на перекрестке сменился зеленым. Крузовики и такси начали движение по мокрой от дождя дороге. Обычная токийская жизнь. И никто не знает, что девушка, облокотившаяся на ограждение моста и мрачно глядящая на электричку внизу, думает о самоубийстве. Просто прыгнуть. Но из-за страха Митсу все-таки не смогла этого сделать. Она вышла к Синдюку. Не зная, куда пойти, зашла в кафе Универмага, и просто для того, чтобы сесть, заказала десерт из сладких бобов — Мицу. Из окна кафе было видно серое небо и серый город. Она и тут, стараясь сделать это незаметно для окружающих, взглянула на красно-бурое пятно. Как и сказал в больнице толстый важный врач другим врачам, кожа в центре, словно подернутая дымкой, была белой. Мицу нажала на пятно пальцем, но почти ничего не почувствовала. «Да что там эти врачи знают? У меня не та болезнь». Она снова стала изо всех сил копаться в памяти, теперь чтобы опровергнуть диагноз. «Точно. Вечером того дня, когда они ходили к великому учителю, мама за ужином рассказала папе о том, что с ними случилось. Что, поберушка?» Удивленно спросил папа, потирая раскрасневшиеся от тетю щеки. Неужели они все еще существуют? Когда я был маленьким, их и правда было много. Мицу спросила папу, что такое наследственность. Поэтому и смогла сейчас вспомнить тот разговор. В ее семье, конечно же, никто таким не болел. И папа здоров. И мама умерла совсем от другого поэтому и она не должна этим заболеть. Так она пыталась себя убедить. К ней неуверенными шажками подошла маленькая девочка, вырвавшись от матери, сидевшей за соседним столиком. В руках малышка сжимала явно только что купленную куклу, а сама была одета в розовое платье. Чуть приоткрыв рот, испачканный едой, девочка изумленно смотрела на Мицу. «Здравствуй!» Мицу в первый раз за день улыбнулась и протянула к девочке руки. Она любила детей. Без всякой причины. Завидя малышей у завода, она тратила свои деньги на сладости и раздавала им. «Тетенька, да еще! Нельзя, животик заболит!» Ей было ужасно приятно говорить им это, как будто она их мама. Поэтому и сейчас она протянула руки, чтобы обнять девочку с куклой, но тут же, испугавшись, отдернула их и спрятала за спину. Я же больна! Нельзя, чтобы этих милых розовых щечек, гладких губок с желтыми крошками еды даже случайно коснулось ее уродливое красно-бурое пятно. Вот что пришло ей в голову Мицу закрыла руками лицо. И замерла. Эй, вам плохо? Она открыла глаза. Над ней, с немного рассерженным видом, стояла официантка в форменной одежде. Нет, вы сверток уронили». Когда Митсу вышла из универмага, снова начала моросить. По тротуарам Синдзюку шли люди с зонтами в разноцветных дождевиках. Среди них были и влюбленные парочки крепко держащиеся за руки, несмотря на время суток. Они белозубы улыбались, и их мокрые от дождя лица сверкали счастьем. Обычно она, встречая счастливых влюбленных, чуть завидовала им и всегда потом вспоминала Юсиоку. Но сейчас ей было тяжело идти, пробираясь через толпу. Влюбленные сталкивались с ней и, не извиняясь, шли дальше, а она ничего не чувствовала. Она ужасно устала. Из магазина пластинок донеслась мелодия. «Женщина, которую я тогда бросил. Где она сейчас живет?» Среди людей, шагавших под зонтами, Мицу вдруг углядела знакомую. Это марика Миура. Они когда-то работали вместе. На заводе судачили, что она барышня из богатой семьи, но вела она себя всегда скромно, К Митсу ее тян была добра. Миура-сан, кажется, только что вышла из магазина женской одежды. В руке она держала большой бумажный пакет. Мицу почему-то инстинктивно закрыла лицо и всю себя зонтом. Не то, что она не хотела видеть миуру -сан. Но именно сегодня ей было бы тяжело с кем-то разговаривать. Женщина, которую я тогда бросил. Где она сейчас живет? Митсу до боли остро ощутила, насколько отличаются ее мир и мир Мари сан Та барышня, которая работает, хотя для нее это совершенно не обязательно. А мне уже ей это недоступно. Она всегда счастлива. У нее нет на руке такого уродливого красно-бурого пятна. А я... А я... Ненавижу. Ненавижу эту Миу Русан. Мицу Марита впервые ощутила мрачный прилив ненависти к чужому счастью. Пусть бы все люди здесь, в Синдюку, стали столь же несчастны, как она. Пусть все эти влюбленные, радостно держащиеся за руки шагали бы, как она, не имея даже возможности плакать. Почему только ей должно быть так плохо? Почему только она должна быть так несчастна? Она шла к станции Синдзюку, еле волоча ноги, словно беременная. Она двигалась бесцельно, но ей ничего не оставалось, кроме как вернуться в свою крохотную, похожую на подвал, комнатку в Кавасаке. На работу сегодня тоже не хотелось. А ведь все, наверное, сочувственно выслушают ее. «Миттян, ничего страшного. Весь наш капитал — наше тело. «Счастье, что не сифилис, я уж извелась вся». Ей даже показалось, что она слышит эти реплики. Спертый воздух на станции пах влажными зонтами, дождевиками и сапогами. Мицу купила в кассе билет, а потом, чтобы немного подбодрить себя, выпила молока за 10 йен. Перед входом играл на аккордеоне какой-то дядечка. На нем была форма армии спасения. Она вспомнила, как когда-то на станции Сибуя такой же дядечка дал ей и Йосиоке крестики. «Бог любит вас». Так было написано на листке, висевшем на стене за спиной дяденьки. «Бог любит вас всех». Однако для Митсу сейчас это были пустые, лишенные всякого смысла слова. Если Бог действительно существует... Почему он без всякого смысла делает девочку вроде меня несчастной? Так она думала на ходу. Я бы тоже хотела родиться такой, как Миурасан. Я бы хотела быть чуть красивей, чуть симпатичнее, чтобы суметь понравиться Юсиоке, чтобы быть доброй со всеми. Я ведь тоже хотела быть такой же здоровой, как Миурасан, без всяких краснобурых пятен на руках. Я вовсе не хотела каждый вечер каждую ночь стоять под дождем на этой вонючей улице и затаскивать посетителей в заведение, чтобы они насмехались надо мной. Ну и рожа, как у свиньи, и лапали за грудь и задницу. «Готемба! Гатемба, Гатемба, Гатемба! раздавался из громкоговорителя голос служителя на станции. «Ой, нет, это въезжает на платформу поезд линии Яманоте», сообщая что он двигается до станции Гатанда. Вдруг откуда-то из глубины души, из самой глубины маленькой груди Мицу, поднялась невыразимая тоска. Она вдруг отчетливо поняла, что в этой толпе под моросящим дождем в Синдзюку… Нет, на этом пути, который называется человеческой жизнью, она абсолютно одинока. И не просто одинока. Она более несчастна, чем больная собака. Она всеми брошена. Она прислонилась к стене подземного перехода и зарыдала, не обращая внимания на удивленно оборачивающихся на нее прохожих. Ей было ужасно плохо. Очень плохо.